Глава 7. После службы. Беспокойное общежитие. Алиса Ягодкина. Распрощавшись с Шерханом Потаповичем, мы покинули здание городской больницы. Капитан на ходу отзвонился Юджину Йориковичу, доложил о найденной Кикиморе и только потом обратился ко мне. «Ну что, Алиса, домой?» «Куда?» — опешила я, глядя на шефа. «Время», — пояснил капитан. Рабочий день уже закончился, и Юджин решил, что на сегодня с нас довольно приключений. Признаться, на подвиги меня уже не тянуло, а они сыпались и сыпались. Вот и сейчас время пронеслось, а я и не заметила. Поиски кикимора, возвращение в отдел, снова поиски. Все-таки у такой сложной работы есть свои плюсы. Время хотя бы летит незаметно. Садись в машину. Сейчас я тебя отвезу к общежитию, а то еще заблудишься и завтра на работу не придешь. Попытался пошутить маг. Думаешь для меня тоже найдется? Какая-нибудь яма и я как аграфена предпочту спать там в обнимку с авансом. Хмыкнула я. А я бы поспал. Денек другой, честно признался Алан. Садись давай, а то Шархан переживает, вдруг мы вернемся. Чем-то мы сегодня его напугали. Или достали своим визитом, заметила я, старательно не думая о своем диалоге с Орком, пока шеф общался с Кикиморой. «Шархан хороший мужик, дел свое любит. А мы вызываем интерес своим визитом, больные волнуются, они у него всякие». Капитан попытался оправдать Орка. «Даже больные на голову». Не сговариваясь, мы посмотрели на окна больницы, где на втором этаже шевельнулась занавеска. Только не до самого общежития, — попросила я. Хочу прогуляться и зайти в магазин, узнать, что здесь почем. Не переживай. Нашей зарплаты хватает не только на самое необходимое. Я сегодня узнавал, у тебя она тоже будет вполне приемлемой. А через три месяца из стажеров перейдешь в следователи ООБНа, — пообещал черноглазый капитан и улыбнулся так искренне, что от восхищения я перестала дышать. В моих глазах красавчик-маг — Предстал героическим и душевным. Таким, что даже в груди запела от восторга. А вот это уже перебор. Алиска, не дури. Не желая выглядеть восторженной дурочкой, я молча села в автомобиль. Нарочно заставила себя думать о списке продуктов, которые сейчас нужно будет купить. Особенно обратить внимание на яйца, молоко и хлеб. Первое, что может потребоваться любому нормальному стажеру. Рассел высадил меня неподалеку от дома, дальше я пошла пешком. Попрощались мы тоже вполне мирно, и я надеялась, что так и будет в дальнейшем. Служба, крыша над головой, жизнь она в любом мире есть, Был бы за что цепляться. Хотелось бы вникнуть, набраться опыта и выйти из разряда стажеров, дорасти до следователя. И зарплата у них тоже выше, а без денег, дорогие мои, только мухи варенье едят». Я зашла в ближайший магазин, купила все, что посчитала нужным, и вышла, прикидывая, насколько мне хватит выданных средств. В любом случае, коммуналку пока платить не нужно, бытовая химия в комнате тоже имелась, а, спрочем, разберусь. Оказавшись в общежитии для иномерян, я поздоровалась с комендантшей и поспешила к себе. Взгляд женщины я чувствовала на себе вплоть до того момента, как завернула за угол коридора. после чего остановилась, ведомая странным предчувствием, прислушалась. «Капитан, докладываю, Алиса Ягодкина прошла к себе. Одна, да, живая, и здорова, и вам всего доброго». Было желание выглянуть из-за угла и состроить рожицу, но я отказалась. Во-первых, я иномерянка, а нам, судя по всему, нужно исправлять кем-то подпорченное мнение. И, во-вторых, какой в этом смысл? Зато теперь я в курсе, что капитан решил приглядывать за мной. К слову, так даже безопаснее, я точно не одинока, ведь у меня есть целый шеф, Алон Рассел, начальник доблестного ООБНа, товарищ Юджин Йорикович, даже Джек и Рекс волчарные. Новый день принес новые знакомства, и я не скажу, что они были плохи, а комендант молодец и, как все неравнодушные граждане, работают на благо империи. Я еще подумаю, дать ли ей понять, что знаю о ее деятельности. Впрочем, и номеряне всякие бывают. Лучше уж докладывать куда следует, чем пропустить преступление. С одеждой у меня была беда, но спасла все та же комендант. Еще вчера она предложила несколько вещей, оставленных и номерянами, прибывшими до меня и упорхнувшими в новую жизнь. Эти вещи так и хранились в небольшой комнатке, выделенной исключительно под забытые и нарочно оставленные. Мне подошел свитер, пара футболок, сланцы, кого-то засосало прямо с пляжа или из душа, короткий халатик и еще несколько вполне обычных вещей, при этом все чистые и продезинфицированные в избежании всевозможных заражений. Я была не в той ситуации, когда крутят носом и отказываются, забрала все, что приглянулось. К слову, то было вчера. А сегодня я бы еще штаны спортивные прихватила и куртку. Но все это я попрошу в другой раз. Сейчас же с радостью стащила себя в форму, приняла душ и переоделась в сухое и чистое. Свое белье пришлось постирать руками и развесить в ванной. И только потом, довольная и усталая, я сделала себе омлет, запила молоком и отправилась отдыхать. Привычка смотреть перед сном телевизора или сидеть в интернете была задавлена на корню. Сегодня веду здоровый образ жизни по вынужденным обстоятельствам. Телефон работал, а вот интернет и связь, как таковая, отсутствовали. Завтра обязательно этим займусь. Телевизора в комнате тоже не было, зато я заметил его на стене просторного холла общежития. Сегодня, когда я только вошла, местный диктор противным голосом восхвалял волшебную империю и ее прекрасную лощину». Вполне возможно, что правильные программы для иномирян демонстрировали намеренно. События сегодняшнего дня уже не казались удивительными. Словно я всегда шла к какому-то чуду и знала, что оно непременно случится. Глаза сами собой закрылись, а когда посреди ночи я проснулась, то не сразу поняла, где нахожусь. Доносившееся заунывное пение напоминало черного ворона, и я содрогнулась. Как-то мрачно оно звучало, зловеще. Словно кто-то помер или вот-вот скончается и непременно за моей стеной. Поворочившись с бока на бок, решила, что пора это безобразие прекращать. Сотрудник особого отдела я или кто? Капитан Рассел вряд ли бы стал прятаться и ждать, когда закончится запал у нарушителя спокойствия. Спора поднялась, накинула халат, а для придания официальности сверху натянула форменную куртку — Но только дошла до двери, как зазвучала иная песня, и на этот раз она была о космических далях и траве у дома. А главное, певец почти потерял голос, но упорно хрипел слова, выдавливая их из натруженного горла. Я бы непременно прослезилась, а может, даже тихонько подпела исполнителю. Однако помимо меня здесь жили еще люди. А где же комендант? Следом, словно нарочно, репертуар был разбавлен лирикой женщин женщинах лёгкого поведения. Это стало окончательной точкой в моем решении. Сон как рукой сняло. Стоило подумать, что вот она я, представитель закона, а порядок блюсти тут некому. Как говорится, плохо в деревне без пистолета. И жаль, что у меня его не нашлось. Увы, коменданта на рабочем месте не было». Да и как ей тут оказаться, если ночь за окном? Где ее искать и где искать того, кто займется порядком, я тоже не представляла. А потому, вскинув голову, направилась к виновнику шума. К слову, не только я одна не спала. Двое испуганных соотечественников, старушка с бегудями и подросток, выглянули из-за дверей, я поняла, что слишком долго медлила. Надо было сразу вопрос решать, а не искать местную власть. Судя по наблюдению, сегодня народа в общежитии действительно было очень мало. Поэтому хулиганы решили, что им можно все. «Облезут!» Громко постучала в дверь виновника всеобщего подъема. На мой стук никто не отреагировал, пришлось повторить. Дверь открыл небритый мужчина лет сорока. Он хмуро уставился на меня, оглядел с ног до головы, особо внимательно рассматривал сланцы ярко-морковного цвета. Потом задрал майку-алкоголичку, почесал выпирающие пузы и поинтересовался. «Чего надо?» Тишину и порядок. Вы забыли, куда попали, а за окном глубокая ночь». «Сгинь, малявка!» — хрипло оскалился певец. И тут я вспомнила, что помимо домашней одежды на мне все еще форменная куртка имеется. Достала из кармана удостоверение и задрала руку, чтобы нарушитель спокойствия его увидел. И понял, что его действия не останутся безнаказанными. Получилось, что ткнуло корочками мужику чуть ли не в нос. «Жорик, ты где? Иди, водя растынет!» — послышался голос из глубины квартиры. «Да?» — как слишком вкратчиво отозвал хриплый певец в оригинальном прикиде. «Серый! Прикинь, к нам тут барышню занесло!» «Кого?» — не понял невидимый собутыльник, но быстро сориентировался. «Веди ее к нам, Жорик! На нас и есть одна!» И ведомый мне Говорон неожиданно икнул. Так, да тут сборище алкоголиков, решивших всплакнуть и не дать другим выспаться. Родной мир выплюнул этих гуляк, а в новом прилично вести себя они не желают. Все раздражение, что так старательно пряталось у меня внутри, взыграло и потребовало выхода. У меня тоже нервы и стресс. А женщина в припадке ярости — это вам не берсерк, но кто-то круче. Я быстро убрала руку с удостоверением, но было поздно. Мужик схватил меня и резко дернул на себя. Однако я не сплоховала и треснула ему по уху. От неожиданности хватка мерзавца слабла, и я ловко вывернулась. Жорик схватился за ухо и уставился на меня в немом изумлении. Это было его ошибкой. Случайно, но именно она сыграла мне на руку. Что было силой, я пнула гада по коленям, и эта махина рухнула, завалилась на спину, опрокинувшись в прихожую с таким грохотом, что слышно было в каждом уголке общежития. Я посмотрела на здорового, но поверженного дебашира. «Эк!» — послышалось из комнаты, а следом показалась лысая голова очередного незнакомца. «А вы что, в гости к нам не хотите?» «Где проживаете?» Грозно спросила я лысого, а чтобы лишних вопросов не задавал, сразу предупредила. «Особый отдел по борьбе с нечистью. Почему не спим?» «Нарушаем режим, товарищи и намеряние! Послышалось за спиной, и я резко обернулась. Там вся такая взъерошенная злющая стояла комендант. Но не одна в компании двух огромных гоблинов, чьи морды должны были вызывать ужас и трепет. Мне стало не по себе». «Мы? Нет!» — алкаш в зашевелился, сел, почесывая затылок. На меня он старательно не смотрел, но ну, кому приятно видеть объект, приведший к падению. «Это все она, новенькая, буйная, слов нет!» Я сложила руки на груди и уставилась на мужика, после чего очень медленно опустила взгляд до тех самых коленей, по которым пнула. «В желтый дом ее, госпожа комендантша! Тка!» Запинаясь, поддержал лысый. «Почему желтый?» заинтересовалась женщина, но спросила не у них, а у меня. «У нас так дурдом называют», поделилась я великой тайной иномерян. От всех этих разборок стал не по себе. А еще меня догнало осознание, что я одна отправилась усмирять не совсем вменяемых людей. «Плохо в деревне без пистолета, ой, как плохо! Надо поинтересоваться у Алана, когда мне его выдадут?» «Пользоваться умею, но какой в этом толк, если оружия нет?» «Какое невежество!» — сделала свой вывод комендант, и я с ней мысленно согласилась. «Он врет!» — сообщил один из гоблинов и ткнул пальцем в лысого, затем в того, что в майке. Это тоже!» «Я знаю, вард! Займитесь ими!» — скомандовала женщина. на лицах мужчин отразился ужас, однако я даже пикнуть не успела, как тот самый вард схватил обоих дебаширов за шкирку и поволок по коридору. Неприятное зрелище. «Куда их?» — встревоженно поинтересовалась я. Понятно, что, будь на моем месте кто-то другой, всякое могло произойти. И все же спросить было нужно. «Никуда!» — пожала плечами комендант. «Потискают немного и назад вернут». «Умные на ус намотают, а идиотам одна дорога. Не вам это рассказывать, Алиса Егоровна. Условия здесь неплохие, а кому не нравится, пусть идет на улицу и заботится о себе сам». Я кивнула, на том и распрощались. Боялась ли я такого соседства? Немного, но и молчать было нельзя. Утром, бодрое и собранное, я отправилась на работу. И удивительное дело. «Ни один алкаш мне навстречу не попался».